глава пять потерять работу не шутки уж это я знаю пережил на собственном опыте но по сравнению с потерей брата это ничто, даже меньше чем просто ничто я это тоже знаю у меня в жизни такое было, а уж если считаешь что виноват в смерти брата грустное сердце еще тяжелее может даже совсем неподъемный и назад дороги для тебя больше нет. так тоже бывает. Но в этом я не был уверен и надеялся, что выход есть и можно будет жить дальше, по крайней мере, в данном случае. Я надеялся, что этой женщине можно помочь, правда, пока не знал, как именно. Мне понравилось в ней умение постоять за себя, и мне не хотелось, чтобы на этом для нее все закончилось, не хотелось, чтобы она валялась на обочине пустой дороги с собственной пулей в голове. Поэтому я не стал отходить и посчитал в уме до трех, медленно. На спусковой крючок она так и не нажала. И я не покрылся с головы до ног ее кровью и мозгами, и мне показалось, что это добрый знак. Я слышал, что говорил этот тип. Начал я и выждал еще две секунды, не отводя глаз от ее пальца на спусковом крючке. Кто такой, Майкл, твой брат? Был моим братом. Она продолжала прижимать ствол к виску. «И ты его искала?» «За это его и убили». Я имел в виду, искала ли ты его сама, не обращаясь в полицию. «То есть, был ли он не в ладах с законом? Был ли преступником? Ты это хотел спросить? И я отвечу тебе, да, был». Она опустила пистолет. «А ты молодец, догадливый». «А ты сама как?» нет впрочем да с юридической точки зрения как соучастница но только потому что внедрилась в группу майкла пыталась вытащить его оттуда он и сам хотел от них уйти завязать с этим делом он прислал мне сообщение жаль что ты его не знал хороший был человек в душе во время последней военной экспедиции он сильно изменился считал что военное руководство делает что то не то И это его сорвало с катушек. Он стал слишком чувствительным. А кое-кто этим воспользовался и соблазнил его. Он принял несколько неверных решений, это понятно. Но это на его совести. Я не собираюсь его оправдывать. Время было такое. Но это все не столь важно. В душе Майкл все равно оставался хорошим человеком. Я это знаю. Если бы я тогда связалась с ним вовремя... Я никого не осуждаю. и прекрасно понимая, почему ты сразу не пошла в полицию. Но сейчас ситуация изменилась. Женщина молчала. «Тот, кто убил Майкла, — продолжил я, — его ведь надо арестовать, устроить судебное разбирательство, заставить дать показания и упрятать его за решетку на всю оставшуюся жизнь». «Ничего не получится», — покачала она головой. «Тот, кто убил Майкла, очень осторожен». Он не оставил никаких улик. Даже если бы мне поверили, полиция искала бы месяц за месяцем и ничего бы на него не нашла. А если полиции и не нужно ничего искать? Мы сами можем навестить этого типа. Я слышал, как его зовут. Ден Донкер? Ну да, это сволочь. Мы могли бы с ним просто поговорить. Я уверен в том, что очень скоро он сам почувствовал бы острое желание во всем признаться. Главное... правильно его простимулировать. На лице женщины появилась робкая печальная улыбка. «Я бы очень хотела нанести дендонкеру визит, поверь мне. Была бы возможность, я бы сию секунду это сделала. Но это невозможно». «Нет, ничего невозможного. Главное, как следует подготовиться». «Но только не в данном случае. Добраться до Дин Донкера еще никому не удавалось». Откуда ты знаешь? Сама пробовала. И что ж тебе помешало? Прежде всего, никто никогда не знает, где он находится. Тогда сделай так, чтобы он сам к тебе пришел. Исключено. Он может появиться перед тобой только в одном конкретном случае. Тогда устрой для него этот конкретный случай. Очень хочу, но, боюсь, это все равно не поможет. Не понимаю. Он выходит из своего логова только когда опасный для него человек мертв. Даже если он просто считает его опасным. Даже если ему всего лишь показалось или приснилось. И тогда он его убивает. А потом должен своими глазами увидеть его мертвое тело. У него будто параноидальная мания к этому. Он никому не верит на слово. Не доверяет фотографиям или видеозаписи, официальным свидетельствам о смерти или отчетам судебного следователя. Верит только собственным глазам. Я помолчал, пытаясь осмыслить услышанное, потом сказал «Выходит, нужны два человека». «Что? Если таков стиль его поведения, то чтобы застукать его, понадобится два человека. Нас с тобой будет достаточно, если станем работать вместе». «Чушь собачья. Ты сам не знаешь, о чем толкуешь. Как ни странно, знаю». Я тринадцать лет ловил людей, которые очень не хотели, чтобы их взяли, и у меня неплохо получалось. Ты это серьезно? Абсолютно серьезно. Ты что, был охотником за головами? Не угадала. Полицейским, что ли? Военная полиция. Серьезно? Глядя на тебя, этого не скажешь. И что потом с тобой приключилось? На этот вопрос я отвечать не стал. Женщина тоже помолчала минутку. «А зачем нужно именно два человека? Не совсем понимаю». «В свое время скажу. А сейчас перед тобой стоит вопрос. Захват Дендонкера стоит ради этого жить или нет?» Женщина пару раз моргнула, потом отвернулась, глядя куда-то за горизонт. Смотрела туда и молчала целую минуту. Потом заглянула мне прямо в глаза. «Остановить, схватить Дин -донкера. Думаю, это будет только начало. Но вот два человека, работающих вместе, ты да я. Тебе-то зачем это надо?» «Майкл был солдатом. Ты тоже солдат. По тебе это сразу видно. У нас и так слишком много потерь. А мне что-то не хочется стоять в сторонке и смотреть, как пропадает впустую еще одна жизнь». Я не прошу тебя помогать мне. А ты и не просишь. Это ведь я предлагаю. Это очень опасно. Переходить улицу тоже бывает опасно. Она секунду молчала. Ну хорошо. Но ты уверен, что у нас получится? Конечно. Обещаешь? Конечно, ответил я. Подумай, стал бы я врать женщине, да еще с пистолетом в руке.